Глава 19 Для любого ритуала бездны нужна жертва Об этом мне тихо поведала Элена Сатор Она и принц Элмар присоединились к нам, когда дощатый пол подвала уже пылал от начертанных на нем рун и пентаграммы. Черный огонь лорда Льена вывел символы с такой легкостью, что даже мастер охрон уважительно присвистнул. «Пора!» Лорд Льен первый занял вершину пентаграммы, отчего она вспыхнула еще ярче. Огонь взметнулся выше, и теперь льнул к ногам демона, точно ластился. «Элмар под страхой!» Принц молча кивнул, и по стенам подвала расползлась зеленая сеть задействованного аркана. Она укрыла пол за исключением участка, на котором горели руны. Братья Ривейн были где-то наверху. Близнецы охраняли трактир от возможных незваных гостей. Лорд Льен обмолвился, что самые нежданные точно не появятся. Но предосторожности лишней не будет. Элена, твой черед. Я уловила встревоженный взгляд Элмора, обращенный к девушке. Но она лишь улыбнулась и заняла свое место, над которым тут же взвился серый лиловый туман. Следующим в огонь шагнул Нейрель. Огонь лишь лизнул его ноги и успокоился, видимо, счёл неинтересным. Не отреагировал он и на мастера охрона. Темный ритуалист невозмутимо перекинул жезл из руки в руку, словно воин перед битвой. Последняя вершина пентаграммы предназначалась для меня. Я вступила в огонь, сжимая в руках фиал души Эдриана затара Черный маг больше не разговаривал со мной мысленно. Лорд Льен предупредил, что наша связь должна быть минимальной в момент ритуала, на случай непредвиденных обстоятельств. «А теперь молитесь», — глухо обронил Лорд Льен. «Тьме, свету, мраку, да кому угодно, потому что прежде я этого никогда не делал. Напоминаю». На тот случай, если что-то выйдет из-под контроля, к нам всем привязаны маяки порталов. Они перенесут каждого туда, где ему будет оказана помощь. Перед нами в воздухе внезапно материализовались пять ножей из черного опала. Они вспыхивали желтым и фиолетовым, словно подсвечивались изнутри. Элена первая протянула руку к лезвию ножа. Оно дернулось и прочертило на ее запястье, Алую полосу. Долг жизни. Кровь ночной Фурии и дочери Эдриана Затора полилась на пол, отчего вершина Пентаграммы вспыхнула багровым. Второй ритуальный нож выпустил кровь высшего демона, и в тишине раздалось тихое... Долг части. До этого момента я не задумывалась, что стану говорить во время ритуала. Нас с Эдрианом Сатором связывало так много и в то же время слишком мало. Мы не знали друг друга настоящих. Зато за эти три года наша связь стала настолько крепкой, что порой мы мыслили как единое существо. Если бы не адриан Сатор, я бы не смогла сохранить себя в ночь ужаса. «Долг памяти», — еле слышно шепнула я. Огонь под ногами взметнулся к потолку, принимая мою жертву. Нейрель не колебался. Он с силой сжал руку в кулак и скупо бросил. Долг второго шанса. Нейрель признал роль Эдриана Сатора в ритуале перерождения, через который прошли все эльфы Ильнаора. Оставался мастер Охрон. Я не знала, что связывало его и Сатора, и какой вид долга он собирался вернуть сейчас. «Долг крови!» Этот звонкий голос принадлежал не темному ритуалисту. Обернувшись, я увидела черный провал портала. Райер исчез. В следующий миг я услышала жуткий свистящий звук. Следом раздался хрип и бульканье. Медленно, словно в страшном сне, я посмотрела через плечо. Райер Тараэль, владыка Вечно зеленого Леса, стоял в центре пентаграммы и зажимал рукой страшную рану на горле. Мастер охрон все таки использовал ритуальный нож. Великая жертва. Так вот, что имела в виду Элена Сатор. Последний из лучей пентаграммы стал алым. Круг замкнулся. Я бросилась к Райеру, но не смогла сделать ни шага. И в этот момент фиал в моих руках дрогнул, а черный огонь взметнулся вверх, словно пылающий гейзер, вырвавшийся из глубин земли. Он скрыл от меня всех участников ритуала. Подвал трактира превратился в сплошное инферно. Воздух раскалился до того, что начал обжигать легкие. Одежда на мне тлела, обувь давно осыпалась пеплом. Пепел. Теперь он просачивался и сквозь пальцы. От души Эдриана Сатора осталась лишь каменная крошка, а сквозь огонь, окружавший меня, проступил черный силуэт. «Эдриан, мастер охрон предал нас! Он убил Раэра!» Мужчина шагнул ко мне навстречу и замер. Его тело казалось сотканным из пламени. Черты лица были текучими, проступали на мгновение и снова стирались. Но я все равно узнала мага, с которым уже встречалась в своих снах. Эдриан Сатор «Телли, не отдавай меня ей!» Его слова походили на треск пламени. Но кроме него было и что-то еще: Тот странный туман, проникший в пентаграмму вместе с Еленой. Он клубился среди огня, нарушая целостность пылающей завесы. Он или она. У тьмы было множество лицеформ. Эта сила была вездесущая. Она тянулась к темным, ведь подобное всегда притягивает подобное. Один из основных законов бездны. «Не нужно, не думай. Пусть то, что должно, случиться!» Этот голос я слышала и раньше. Он нашёптывал, что эльфы Ильнаора меня предали. Предлагал забыть о недостойных, не оценивших второй шанс, дарованной самой тьмой. Глупость. Перерожденные не были неблагодарными. Они всего лишь не понимали, чем для них обернулась бы ночь ужаса. Но теперь они знали, благодаря Эдриану Сатору. Настало время вернуть долг. Память. Я крепко зажмурилась, заставляя себя думать о фиале души, который еще недавно был в моих ладонях. Его называли временным пристанищем, потому что каждому духу нужен свой якорь привязка которая не даст уйти окончательно. Сейчас этим якорем был трактир, место, в котором Эдриан Сатор издал свой первый крик. Эта связь, как пуповина матери, связывала бестелесного черного мага с миром живых. Завеса огня дрогнула. Вместо нее стремительно расползалась другая стена, состоящая из тумана. А позади него виднелось крошечное окошко, сквозь которое проступали очертания темной цитадели. Школа Темных. Не самый плохой выбор. Даже сейчас Эдриан Сатор умудрялся шутить. Смелее, Телли. мое время истекает. В этот раз мне удалось сдвинуться с места. Я смогла протянуть руку и почувствовала, как мои пальцы обхватила огненная ладонь черного мага. Вместе. Только так. Сам не дойду. Но и мне самой нужна была помощь. Каждый шаг давался с трудом. Я опустила взгляд на запястье и поняла причину слабости. Этот ритуал отнимал силу и у живых. Она вытекала вместе с кровью, льющейся из запястья. Лишь одна тьма становилась сильнее. Только она опировала и была готова поглотить всех его участников. Приглашала оставить попытки и слиться с ней. Уйти в небытие. Покориться. Словно издалека я услышала яростный протестующий вопль. В нём силились и вой, и рёв, и скрежет, и шипение. Многоголосая какофония доносилась из школы темных. Мой личный якорь находился в питомнике, где обитали создания бездны. Они взывали ко мне, не давая раствориться в тумане. Юркая агара, прилипчивый удавочник, хитрая тень и ее стая. Я вспоминала в деталях каждое существо из питомника Лорда Льена. Тянулась к ним мысленно и сама не заметила, как выпало из портала. Яркий дневной свет ударил по глазам. Горло хрипело, жадно втягивая свежий воздух. Но я чувствовала, что мои пальцы сжимают чью-то вполне материальную ладонь. Хриплый, но от чего-то горький смех заставил меня вздрогнуть. Эдриан Сатор стоял рядом но не спешил радоваться своему возвращению. Полубезумный взгляд был обращен в небо, а плечи вздрагивали от смеха. «Что с тобой?» Еле слышно выдохнула я. Сейчас при свете дня было заметно, что Эдриан Сатор мало похож на холёного худощавого мага из моего сна. Этот мужчина выглядел изможденным, словно высохшим. Сероватый цвет лица тусклые длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам, заострившиеся скулы. Эдриан утверждал, что чем-то питался во время своего заточения. Было бы правильнее сказать, что он голодал. Вид возрожденного был далек от цветущего, но здоровье — дело наживное. Главное, что у нас все получилось, и Сатор оказался материален. И вот это никак не укладывалось у меня в голове лорд льен утверждал что его тело было сожжено и развеяно пеплом чтобы исключить саму возможность превращения в нежить и все таки сатор стоял рядом во плоти что то позволило ему обрести новое тело но черный маг не казался счастливым эдриан он повернулся ко мне и красивые изящно вылепленные губы изогнулись в печальной улыбке. привет Телли!» Дальнейший разговор нагло прервали. В шаге от нас открылся новый портал, и из него появился Толин Ривейн. Увидел меня и сухо бросил. «Быстрее! Ему нужна помощь!» Я обернулась и вопросительно посмотрела на Сатора. «Не переживай, я дальше сам!» И черный маг растворился в воздухе. Раэр Тараэль попал в лапы тьмы во второй раз, но сейчас эта тварь не желала расставаться с добычей. Мастер Ахрон не дал Светлому Эльфу умереть от потери крови, вовремя влив в него светлые эльфийские снадобья. Дальше сработали целебные артефакты, которыми Светлый обвешался, прежде чем отправиться на встречу с лордом Льяном. Раэр словно предчувствовал, что ритуал Бездны не пощадит Светлого. Дерзнувшего предложить себя в качестве жертвы. И все-таки этих мер оказалось недостаточно. Райер так и не пришел в сознание. Тьма крепко держала его разум, не желая отпускать. Я сидела на траве подле покрывала, на котором лежал светлый. А Толин скупо по-военному рассказывал, что произошло с остальными участниками ритуала. Лена Сатор не пострадала. Леди Сумеречи вернулась в Асконор и теперь, благодаря усилиям принца Элмора, оставалась в замке. Нейреля портал выбросил в Альнаоре, где его раны занялся отец и темные целители. Мастера Ахрона переход переправил вместе с Раером на границу с Вечно зеленым Лесом. Я коснулась лба молодого мужчины, которого с детства считала другом. Младший сын Владыки жил вдали от Эльфийской столицы. Земли клана Золотой Лозы граничили с его личным замком. Мы выросли вместе. А лорд Лен? Что с ним? С ним, Лен? Все хорошо? Толин Ривейн отвел взгляд. Темный мне солгал, но я и сама чувствовала, что с высшим демоном случилось нечто непоправимое. Сердце ныло а в груди словно появилась невидимая дыра. Я потерла метку высшего демона, но вместо привычного тепла руку прострелила до локтя. Точно невидимые пальцы сомкнулись на запястье и сжали его с такой силой, что я не удержалась от вскрика. «Телли, что-то с роером? Дать ему еще снадобья?» Толин протянул мне склянку. «Если последний эльфийский владыка загнется после темного ритуала, Ужастые сильно обидятся. Только сейчас я заметила, что мы остались одни в тени развесистого дуба. «А где мастер Охрон? «Вернулся в школу. Он там... нужнее». Толлин отвел взгляд. И снова у меня заныло в груди от тревоги. Я склонилась к лицу Райера и зачастила. «Райер, миленький, очнись. «Не время для сна. Я должна быть в другом месте. Прости, не то говорю. Я тебя не брошу. Мы же друзья, так ведь?» Я погладила высокий лоб, коснулась щеки. Родители так надеялись, что я и Раер станем больше, чем просто друзьями, но не стали меня упрекать, когда я объявила, что между нами нет ничего, кроме нежной дружбы. В тот день мама загадочно улыбнулась, и предложила вернуться к этому разговору лет через 10-30. Светлые эльфы-долгожители. Родители надеялись, что со временем наша дружба перерастет в более глубокое чувство. Глупости. Нет более пронизывающего и трепетного чувства, чем любовь к другу. Ради Райера я бы спустилась в саму бездну. Он бы сделал для меня то же самое. Раньше. Но я не знала, как Райер относится к перерождённой Аратель, и это невидение было с привкусом пепла. «Возвращайся ко мне, спящий красавец!» прошептала я и вздрогнула. Небо над нами потемнело, а лес начал меняться. Он подёрнулся сероватым туманом, так похожим на тот, что я видела во время ритуала. Этот туман стелился над травой, становился плотнее, и отсекал нас столином от внешнего мира. ⁇ Что за хрень? ⁇ В руке черного мага вспыхнул огонь. Спокойнее, это всего лишь иллюзия. Так уже бывало, прошептала я. В те дни, когда Райера называли Каром, он тоже умудрялся оживлять собственные кошмары. Его фантомы казались настолько реальными, что доставили адептам военной академии Карагата немало тревожных минут. Вот тьма! откуда? Возглас Толина предназначался темным жгутообразным отростком, вылезшим из тумана. Телли, откуда в вашем лесу кровавая Лиана? Это не настоящая Лиана, а всего лишь оживший кошмар. Я подобрала комочек земли швырнула в Лиану и вскрикнула, когда его буквально разорвало хлёстким ударом. В тот же миг по моему телу растеклась чешуйчатая броня. Мои личные телохранители оставались на чеку и были готовы защитить меня от любой напасти. Райер, это уже не смешно. Знаю, чтобы тебя добудиться, и Лене приходилось тебя целовать. Так вот, если я тебя поцелую... Хрен, уж лучше я самого поцелую. Если ты чмокнешь этого Остроухова, кровавая лиана покажется нам веселой тыковкой на эльфийском празднике урожая. Метка высшего демона обожгла огнем, намекая, что целовать мне обо кого не следовало. Яркая вспышка, прорезавшая туман, заставила мое сердце радостно встрепенуться в груди. Следующая, еще более яркая, рассыпалась сотней сияющих огоньков, так похожих на светлячков. Я протянула руку к пролетавшему мимо и тут же отдернула. с недоумением рассматривая, как черные чешуйки-перчатки засветились алом. «Мелкая беда с тобой! Это же магия света!» Толин Ривейн растянул над нами зеленоватый щит, и теперь светлячки с шипением ударялись о него и гасли, оставляя в преграде темные подпалины. «Я темная. А по другую сторону завесы находились светлые эльфы и враги. Принять это было невыносимо сложно, ведь еще недавно это был мой народ. Ублюдочные темные! Вы нарушили границу Вечно зеленого Леса! Выходите к нам и сдохните быстро! О, слышишь, Аратель? Твои сородичи милосердны, как раханские змеи. Те тоже предлагают жертве лежать и не дрыгаться, пока ее проглатывают. Внезапно Райер застонал. Его ресницы дрогнули, и тут же туман уплотнился, и из него раздались крики. Кажется, фантомы владыки обнаружили добычу поинтереснее. Толин довольно оскалился. Хоть какая-то польза от этих остроухих. Воздух в тумане гудел от разлитой в нем магии. Доносились звуки ударов и выкриков. Когда же его прорезал чей-то вопль полной боли, я ухватила Райера за плечи и встряхнула. «Да же ты! Ты расплатился с Адрианом, чтобы стать свободным. Не позволяй тьме себя подчинить. Ты же Тараэль. Твой отец и брат не сдались. Упрямство — черта вашего рода!» въедливость твоя личная, Телли!» Я вскинула голову и с ужасом уставилась на полупрозрачную фигуру Райера, парящую в воздухе. Горло сжал болезненный спазм. Я прикусила кожу на ладони, чтобы не зарыдать в голос. «Да живой он! Живой!» Толлин запустил в полупрозрачную фигуру комок земли. «Уверен?» Еле слышно прошептала я. «Обижаешь!» «Я что, настоящего призрака от иллюзии не отличу?» Толин не особо вежливо пнул настоящего Райера ногой. «Вставайте, ваше владычество! Там ваши подданные психуют!» Подданные уже не психовали. Они шумно радовались победе над фантомами. А вот туман, насланный Райером, не исчез. Завеса стала еще темнее. Казалось, что мы находимся в непроницаемом коконе. «Райер, что ты вытворяешь?» Я всматривалась в неподвижное лицо друга. «Нас защищает!» Толин уселся на траву и с наслаждением хрустнул пальцами. «Там же сейчас отряд перевозбужденных светлых, и они обязательно сочтут, что мы похитили последнего чудилу Вечно зеленого Леса». «Чудо!» — поправила я. Раэля считают чудом и последней надеждой вечно зеленого леса. А разве я сказал иначе? Нагло ухмыльнулся Толин. Ты вставать собираешься, владыка, или Лежа, править удобнее? Горло болит. Дышать больно. Фантом тоже присел на траву и теперь печально смотрел на меня. Я не смог тебя уберечь, Телли. Внезапно он удивленно вытаращился на оригинал, лежащий на траве. Смерч, созданный темным магом, подхватил Рейра земли и начал стремительно вращать. Не прошло и пары секунд, как Фантом исчез. Следом растаяла завеса из тумана. Тут и стало ясно, что Толин не ошибся. Нас окружил отряд светлых разведчиков. Да, на такой эффект я как-то не рассчитывал. Толин бережно развернул Райера, придав тому вертикальное положение. «Мерзкий денёк, не находите? Владыки то теряться начинают». «Это морок», — Убежденно объявил эльфийский разведчик. Его товарищи по отряду юмор Толина не оценили и сверлили нас убийственными взглядами. Судя по подрагивающим в руках заклинаниям и направленным на нас стрелам, Одними взглядами они бы не ограничились. Но Толин, ничуть не смущаясь, прикрылся райером как щитом. Хе-хе, тогда стреляй! Толин это подло! возмущенно объявила я. Зато безопасно. Иди сюда, мелко. Сейчас тут будет весело. В этот момент райер все-таки раскрыл глаза и прохрипел. «Свет с вами, дети леса!» И небо над ним вспыхнуло сотнями крошечных светлячков, явив личную магию владыки Тараэля. Эльфы изумленно замерли и опустили луки. Все в порядке. Темных не трогать. Телли!» Прятаться за его спиной я не стала, за что едва не поплатилась. Мою ногу обвил ползучий плющ хватающего аркана, Я заметила его сразу, превентивно шлепнулась на землю и вцепилась в выступающий из земли древесный корень. Последовавший рыбок отозвался хрустом в запястьях и знакомым пронзительным писком. Зеленая хваталка не осталась без добычи. Она волокла по траве чешуйчатый сапог. Создатель заклинания с отвращением осмотрел улов, а в следующий миг раздался треск защитного щита и испуганные возгласы светлых ведь сапог внезапно лишился своего верхнего чешуйчатого слоя. Кровожадные летучие мыши немного побились об эльфийскую защиту, разочарованно попищали, а потом гордо вернулись ко мне и за считанные секунды прикрыли мою ногу новым сапогом. В рядах светлых раздался робот. «Что это за гадость? Черная магия проклятых!» «Тёмные похитили нашего владыку и надругались над ним. Мы должны отомстить!» Ляпнул кто-то из лучников. Судя по тоненькому голоску, это был совсем юный новобранец. И как такого только послали на границу? Судя по выражению на лицах остальных членов отряда, их посетили примерно те же мысли. Толин вытаращился на меня. «Мелко!» Ты надругалась над нашим пленником. Даже не пыталась, буркнула я. Вот и как можно хохмить в такой момент? Вот и я не успел. Что делать-то будем? Нас тут в такой мерзости заподозрили, что я прям растерялся. То ли оскорбиться, то ли начать соответствовать. Темный, не наглей, и поставь меня уже на землю! процедил сквозь зубы Рэйер. Очутившись на земле, он повел пальцами, взывая к лесу. «Будь я светлый, увидела бы, как к владыке потянулись сотни сияющих нитей». Он черпал силу прямиком из светлых рек, готовый задействовать ее в случае нападения. Чего именно? Вопрос оставался открытым. «Впервые в жизни у меня настолько крутой щит. Сам эльфийский владыка прикрывает мою задницу. Мелкая, стань поближе. Пора валить». «А как же Раэр?» «Он очнулся. Мне приказано доставить тебя в Школу темных, как только это произойдет. Мы нужны там, Телли!» Я нужна была Лорду Льену. При мысли о Высшем Демоне я снова ощутила тупую, ноющую боль в груди. Сердце сжалось от предчувствия чего-то нехорошего. Совсем недавно Лорду Льену приходилось участвовать в магических поединках с сильнейшими магами Темного Альянса. Но тогда я вообще ничего не почувствовала. Да что же такое произошло с лордом Льеном во время ритуала? Я взяла Толина за руку и прошептала. «Прощай, раер Из тебя вышел отличный светлый владыка. До встречи, Аратель!» Тихо произнес он, не поворачивая головой. Рояр Тараэль не сводил взгляда со своих воинов готовый прикрыть нас не только своим телом. Слышал, в замке золотой лозы с теплотой отзываются о своей хозяйке и с нетерпением ждут новой встречи. Я буду ждать Телли. Вот и договорились. Райер дал понять, что не держит на меня зла и считает своим другом. Светлый дух, спасибо тебе. Спасибо за всё. Я готова. «Можешь открывать портал?» «Сейчас, мелкая. Вот только...» Внезапно Толин резко обернулся и задвинул меня себе за спину. Земля под ногами задрожала. Я и испугаться толком не успела, как из-под нее взметнулись высь острые шипы. Следом взвелось черное пламя. Оно подхватило нас с Толином и отбросило от смертоносных шипов, созданных эльфийским друидом. Пока мы трепались, он затаился в лесу и провел ритуал вызова скрытой мощи земли. Если бы не защита лорда Льена, нам бы Столином не поздоровилось. Высший демон спас нас от гибели. Но это было не всё. Райер тоже исчез. На том месте, где мы все только что находились, теперь стоял лишь лорд Адамант Вэриан Льен. Высший был окружен пламенем. Казалось, сама земля пылала под его ногами, вышвыривая в воздух хлопья искры пепла. Они оседали вокруг, безжалостно превращая зелень в пепелище. Огонь лизал обнаженную грудь демона, отбрасывая на нее причудливые тени. Глаза казались раскаленными углями, вены на висках и мышцы шеи вздулись, словно он из последних сил сдерживал пламя, не давая ему поглотить все вокруг. Сейчас лорд Ильен как никогда походил на демона бездны. Повернувшись, он безошибочно выхватил меня взглядом, кивнул, а потом вдруг направил струю огня в сторону леса. Небольшое деревце, оказавшееся у нее на пути, вспыхнуло и осыпалось пеплом. А в следующий миг дикий вой разорвал тишину. Я увидела, как вспыхнул словно спичка мужчина с посохом друида. Это было ужасно. Крик оборвался резко на полуноте, а обугленная фигура начала рассыпаться. Вечно зеленый лес озарился светом. Таким ярким, словно над ним взошло еще одно солнце. Это владыка Тераэль укрыл себя и своих воинов щитом. Лорд Льен, я прощу вам эту смерть, если вы прямо сейчас покинете мою землю. Черный огонь полыхнул ярче а потом буквально втянулся в землю, чтобы вспыхнуть перед барьером с из света. Вышедший из огня демон лишь отдаленно напоминал того, кого называли Лордом Льеном. Это существо было гигантского роста, а на бронзовом теле пылали алые руны. Они словно проступали из-под кожи и казались открытыми ранами. Но самым жутким был голос, больше похожий на рёв неведомого зверя. Вижу, вы, светлые, совсем забыли, что такое тьма. Вы воротите нос от тех, в ком течет кровь демона бездны, когда именно они спасли ваш мир. Лишь тьма может противостоять тьме. Свет сильнее. Ни тьме, ни мраку не под силу заглушить его вечное сияние. Я не видела лица говорившего, зато увидела, как скривился от этих слов Рэр. «Замолкните! Говорить буду только я!» — прошипел он сквозь зубы. «Полагаешь, что сможешь разговаривать, эльф?» Гигант с лицом лорда Льена склонился к куполообразному щиту и играючи постучал по нему пальцем. И от этого прикосновения на безупречном сияющем барьере появились темные пятна. «Видишь, эльф?» Тьма очень любит свет. Она считает его вкусным. Демон оскалился в улыбке, обнажив острые клыки. Светлые духи. Еле слышно выдохнула я. Я говорил, что у нашего главнокомандующего возникли некоторые сложности после ритуала. Печально обронил Толин. Что это за проклятие? Чтобы провести ритуал для Эдриана Сатора, лорду Ильену пришлось пробудить память крови и личности тех, чью тьму он поглотил. Он обратился к памяти Медара Светлого. И теперь к Остроухим придёт тьма. Лорд Льен не навредит троеру. он же его друг. Эм, не хочу тебя расстраивать, Аратель, но владыка Вечно зеленого Леса — наш враг. Я хотела заявить, что не верю в это, но в этот момент райер упал на колени. Из его рта и носа хлынула кровь, а демонический гигант торжествовал. Чувствуешь светлый? Твоей силы недостаточно даже, чтобы удержать щит. А ведь я еще и не нанес удар. Впрочем, ты можешь попытаться. Взови к свету и вычерпай все ближайшие природные источники силы подчастую в надежде спасти жизнь себе и своим жалким последователям. Давай же, я даю тебе шанс. И Райер силой ударил ладонями по земле, которая мгновенно озарилась чистым золотистым сиянием. Яркая искра очертила границы круга, и тот слился со щитом Райера, заключив его и эльфийский отряд в сплошной кокон света. Мне бы радоваться, но сердце забилось еще сильнее. Лорд Льен утверждал, что его тьма и сушит эту землю, а я знала, что он никогда не бросал слов на ветер. Высший демон торжествовал. В вышине раздался его гулкий смех, так похожий на раскаты грома, и день над вечно зеленым лесом обратился в ночь. Светлый щит Раэра сиял в темноте последним лучом надежды. Лорд Льен простёр руки над головой, И между его ладоней появился огромный пылающий шар такой мощи, что на руках демона вздулись мускулы. Хотелось упасть на колени и прикрыть голову руками, зажмуриться, чтобы только не видеть весь этот ужас. Но была и другая часть меня темная, и она билась в экстазе от мощи этого конкретного высшего демона. У Толина возникли те же сложности. Он давно стоял на коленях и трясся. Точно в лихорадке. Телли, пора валить! Толин схватил меня за руку. Я не уйду. Я попыталась выдернуть ладонь, но маг вцепился в меня словно клещ. Совсем сдурела. Сейчас здесь появится собственная бездна: тьма Льена осушит все светлые реки и заодно выпьет жизнь всех живых существ. И ты ему не помешаешь? «Я похож на самоубийцу!» Черный шар взмыл воздух. Он двигался медленно, словно неповоротливое чудовище. Я же поднесла ладонь к своим губам и прошептала. «Я не верю, что вы стали монстром. Лорд Адамант Вэриан самый благородный мужчина, которого я только знала». «Ты ли он же демон?» Толлин в очередной раз попытался меня образумить. «Вы говорили мне, что тьма всегда дарует что-то взамен. Но что она сможет мне предложить, если отнимет у меня вас? Вы нужны мне!» И чудовищный огненный шар замер в воздухе. Застыл и демон, словно к чему-то прислушиваясь. «Чокнутая мелкая!» Сипло выдохнул Толин, как только я вырвала руку из его ладони и направилась к лорду Льяну. Я верю, что вы меня слышите, что глубоко внутри вы все тот же. Я прикусила губу, не решаясь назвать демона по имени. Слишком много длинных ушей было скрыто за светлым щитом. Араер? Он не предаст. Никто не узнает, что главнокомандующий Темного Альянса нарушил границу Вечно-Зеленого леса. Когда же демон повернулся ко мне, я протянула ему руку. И прошептала. Идемте домой. Я так соскучилась.